Виды котов. Сиамские, персидские — это все несерьезно. К настоящим котам относятся следующие разновидности. Первое. Фермерский кот. Нынче эта разновидность почти перевелась. Но в прежние времена в каждом приличном амбаре вольготно проживала целая колония таких кошек. Между чеками сена попискивали котята.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 «Натужное выражение. Наиболее распространенная кличка. А ну, брысь немедленно. Мерзавец этакий. Смотри. Кошачье прозвище». Четвертое. «Кривомордые коты. Отличительные признаки. Клыки». Косоглазие, уши напоминают прокомпостированные автобусные билеты. Исцарапаны вдоль и поперек, хоть играя на них в крестики-нолики. Кошечки к этой категории не относятся. Только коты.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 Некоторые коты пользуются таким уважением, что когда уходят на заслуженный отдых, в фабричной газете появляется их фотография. Кот приспокойно восседает на руках у тетехи из столовки и посматривает на фотографа с самодовольным ехидством.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 Б. На пульте управления сверхмощной ракетной установкой не видно царапин от когтей. В. Герои не спотыкаются разбросанные где попала резиновые игрушки с пищалками. Г. Криогенной камере нет полупустых банок с протухшим кошачьим питанием. Да и зачем архизлодею подлинная кошачесть? Впрочем, как отмечают некоторые участники движения, архизлодеи обычно носят кожаные перчатки. И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 На боковую они растягиваются во все стороны, как резиновый мешок с ртутью. Сегодня их остается все меньше и меньше. Во-первых, закрываются сами заведения, где они обитают. А во-вторых, закон о здравоохранении не обязан заботиться о благополучии животных, чье главное предназначение — дрыхнуть на мешках с сахаром.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 Не исключено, что есть в природе и грузовичный кот, о котором Томас Элиот понятия не имел. Развалившись в кабине, они колесят по всему миру, и водители грузовиков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 Кот-путешественник явно куда-то направляется, правда, маршрут он не продумал и к тому же не учел, что страна большая, и автомобилей в ней полным-полно, и все же Оскар упорно стремится к цели. Сразу видно настоящего кота. Этот будет добираться на чем угодно, только не пешком». Между прочим, как явствуют из некоторых газетных сообщений, Аскар недавно там же под капотом окатился. Это обстоятельство пробивает небольшую брешь в рассмотренной теории, но заделать ее не так трудно. Потребуются только дополнительные субсидии на новые исследования. Невольно возникает любопытная гипотеза. Что, если таким образом действительно появится новая разновидность, целый выводок,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 Щадил их чувства и старательно скрывал свои наклонности. Иногда мы наблюдали, как он семенит посаду с чем-то пушистым в зубах. При этом кот посматривал на нас тревожным взглядом улеченного заговорщика. «Не дать не взять проповедник-методист, которого застукали за кружкой пива. Коты, прирожденные зеленые, сами посудите. А коты не пользуются аэрозолями?»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 Хатискитобоя. Г. Экология Антарктики. Очень надо котам на нее покушаться. Разумеется, с точки зрения зеленых и коты не без греха. А. Они предпочитают носить натуральный мех.